Через восемь месяцев на свет появляется не просто наследник криминальной империи, а целых два. У нас мальчики-близнецы, как две капли воды, похожие друг на друга. Два сорванца, два маленьких монстра, которые не дают нам ни минуты покоя и свободного времени. Но, несмотря на бессонные ночи и редкую возможность побыть наедине, в будничной самотохе и с орущими младенцами на руках, Богдан признается мне, что абсолютно счастлив. Впрочем, Kukken je?